Глава 10. Ровный, однообразный шум, наполняющий классную комнату, рождается из множества звуков. Невнятного бормотания, скрипа парт, вздохов, шелеста страниц. Шла обычная подготовка уроков. Одни старательно водили перьями, моментально слизывая с тетради невесть откуда взявшуюся кляксу. Другие зубрили, заглядывая в учебники, или просто сидели задумавшись. Сережа торопливо дописал упражнение и занялся задачей. У помещика всей земли 1130 десятин, пахотной земли на 85 десятин меньше, чем луговой, лесу в 6 раз меньше, чем пахотной, а усадебной земли в 16 раз меньше, чем лесу. Сколько у него пахотной земли, луговой, лесу и усадебной земли. — Сколько не будет вся его, — усмехнулся он, — нам бы хоть десятинку к новой-то избе. Кончив с уроками и засунув в парту тетради и учебники, он нетерпеливо склонился над листком бумаги. Впечатление от выпавшего накануне первого снега не оставляло. И хотя снег этот успел растаять, воображение снова и снова вело его по первопутку. Снег кружится, мелькая, падает на деревья и крыши, стелется по мокрой дороге. На ее свежей, нетронутой белизне ярко темнеет след, оставленный тележными колесами. Разгулялась зима, разыгралась метелью. Не снежинки летят, а целые хлопья. За густой мельтешащей завесой не видать ни деревьев, ни дороги. Не ускакать уже от нее ни на какой телеге, как ни старайся. И ложились на бумагу, набегая друг на друга слова и строчки. Вот уж осень улетела, и примчалась зима, как на крыльях прилетела, невидима вдруг она. Вот морозы затрещали, и сковали все пруды и мальчишки закричали ей «спасибо за труды». Стряхнув с себя это зимнее наваждение, Сережа откинулся на спинку парты, и взгляд его наткнулся на Епифанова. Закатив глаза к потолку, тот старательно шевелил губами, словно жевал. Сережа какое-то время наблюдал за ним, а когда понял, что он зубрит, звонко расхохотался. Все головы, как по команде, с любопытством повернулись в его сторону. «Опять просишь Всевышнего», — насмешливо поинтересовался Сережа. «Сам не учишь, другим не мешай», — обиделся Епифанов. «А он стих прочтет вместо урока», — не выдержал Калабухов. «Как же, поэт! А ты вот ни стиха, ни урока. И зачем вам зубрить? За ночь все равно вылетит». Тиранов, заглянув в есенинский листок, сказал осуждающе: «Опять задираешь? Пишешь и пиши себе». Не успел Сережа ответить, как дверь класса широко распахнулась, и на пороге появился успевший нажаловаться Калабухов. «Господин старший учитель просит к себе господина Есенина», — с дурашливым поклоном объявил он. В классе сразу стало тихо. Сережа взял листок со стихами и, минуя отскатившего Калабухова, спокойно вышел. «Опять ты, братец, заниматься мешаешь», — встретил его Хитров. Кабинетик в квартире маленький, письменный стол, заваленный тетрадями, этажерка с книгами. Сережу для проборций вызывали сюда часто, и, привычно встав возле двери, он безмятежно смотрел на учителя. «Не всем знания даются легко», — продолжал Хитров, — «а прилежание — вещь похвальная». Еще раз представив себе физиономию Епифанова и улыбаясь этому, Сережа пообещал «я больше не буду, Евгений Михайлович», и протянул ему листок. «Что это? Мои стихи». Хитров бегло прочел. «Ладно, оставь», — кинул он листок в ворох таких же творений. Слава Богу, хоть грамотно, И, провожая Есенина взглядом, Вздохнул озадаченно. Сколько же вас, стихотворцев! Октябрьское утро хмурилось, Сыпало с низких небес Мелким затяжным дождем, Обдавало прохладой и сыростью. Строим, как солдаты, Ученики привычно месили грязь От школы до церкви. Из-за кладбищенских сосен обещая озявшим ребятам тепло, призывно синели деревянные крашеные стены в нарядной белой окантовке. — Ты что, не невеселый, Сережа? — встретил своего друга Гриша Панфилов. — Или не выспался? — А чему радоваться? Не признает моих стихов Евгений Михайлович. «Есенин — Есенин? — подтолкнули его. — Иди скорей, сегодня твоя очередь читать. — И верно. — После поговорим, убегая, бросил он Грише. В алтаре, путаясь в рукавах стихаря, он думал все о том же. Почему константиновские друзья не понимали его? Он всегда был для них только Серега-монах, забияка и ловкий разоритель птичьих гнезд. И школьный учитель Власов ни разу не похвалил его стихи. Вот и здесь только Гриша. У алтарных дверей уже маячили, требуя выходить. Сережа заторопился и вдруг обнаружил, что надел стихарь задом наперед. Переодеваться было некогда. «Ничего, сойдет и так», — решительно вышел он из алтаря. По рядам учеников прокатился смешок. Ребята приняли это за очередную озорную выходку и теперь втихомолку веселились. Краем глаза он успел заметить, как качает головой и укоризненно смотрит на него хитров. Подойдя к аналою с раскрытой на нем священной книгой, Сережа начал громко читать, привычно попадая в нужный тон. «Господи, да не яростью Твоею обличиши меня, ниже гневом Твоим накажиши мне. Не совсем понятные, но звонкие и торжественные слова слетали с губ легко и бездумно. Я стрелы твоя, он Зоша, во мне! И утвердил еси на мне руку твою». Позже, гневно глядя на него и тряся седой бородой, рассерженный священник негодовал. «Больше отрок читать нам вон, не лезь!» Не место кощунству в храме Божием.